Глава 13. Под большим резным листом панпану, служившим ему убежищем от непрекращающегося лесного дождя, сидели человек и фуркот. Сидели они на Тантанакле и держали военный совет. Хансен был совершенно прав. Для Борна и Лостинга, Джеливана и Руума Хума действия великана были поводом для объявления войны. «Мы можем укрыться в деревьях ниже уровня, где они убивают». Голос Фуркота очень резко выделялся на фоне постоянного шума дождя «и перехватывать их, когда они выйдут». «Это в их-то небесных лодках под названием Скамеры», — возразил Борн. «Не иначе, как нашими снафлерами». «Соберем братьев», — устрашающе прорычал Ромахум. Борн печально покачал головой. У них зоркий глаз и очень дальнобойное оружие румахум. Надо придумать что-то еще». Воцарилась тишина, нарушаемая только плеском воды и тихими шорохами где-то внизу. Наконец полуприкрытые глаза широко открылись, и он обратился к лесу. «Корни, корни!» Остальные в надежде уставились на него. Он снова замер. «У меня есть идея, с чего начать». Наконец, возвестил он, не глядя ни на кого. Она скребется у меня в мозгу, подобно випу, поджидающему добычу у выхода из норы. Корни, тут вся суть в корнях. Борн встал в полный рост, потянулся. Где кроется сила великанов? Откуда берутся чудеса, приписываемые им? Ну, конечно же, из ада, пробормотал Лостин. Но из какого ада, охотник? «Наш мир черпает силы из нижнего ада, а эти великаны, судя по тому, что они рассказывают, черпают силы из верхнего вада. Корни их заключены в небе, а не в земле, и в мир наш они вторглись сверху, выкопав в нем яму, а мы вторглись к ним снизу». «А как это можно подкопаться?» вслух удивился Лостинг. Вместо ответа Борн подошел к краю укрывающего их листа панпану и долго смотрел на теплый дождь. Нам нужен грозоход. Он обернулся и вопросительно посмотрел на руу Махума. Через сколько дней следующий большой дождь? Фуркот поднялся и встал рядом со своим человеком. Тупая морда высунулась в ночь, по ней заструилась вода. Он глубоко потянул носом, вдохнул могучим ртом. Через три дня борн, может, через четыре. Грозоходы попадались не очень редко, но и не часто и росли на большом удалении друг от друга. Но спустившись на третий уровень, охотники обнаружили серебристо-черный ствол одного из них, вздымавшийся в лесу по ту сторону от станции. Это было не слишком близко от открытого пространства. Его длинные, похожие на цепи листья, свисали аж до шестого уровня. Так что их вполне хватит, чтобы дотянуть до самого верха. Существовал только один способ обращения с листьями грозохода. Руки, ноги, лапы надо было обмазать густым слоем лаента. И тогда можно было, не подвергая себе опасности, вытянуть свисающие на сотни метров сплетенные листья и свернуть их в мотки. После того, как они это проделали, Лосинг спросил, вытирая руки от липкой густой смолы. И все-таки я не понимаю, зачем это. А ты помнишь сеть, сплетенную великанами из какой-то лозы, через которую мы проходили, когда они провели на свою станцию дом? Помнишь, как Сал Великан объяснил нам, чем она питается? Она ест молнию. А я как-то видел, как круто настолько обожрался плодами Нишанды, что лопнул и внутренности его казались размазаны по всей ветке, на которой он сидел. Не знаю уж, кто из нас больше удивился, круто или я, но зрелище этого я не забуду, пока душу. Вот нечто подобное я и надеюсь сделать. Лостин, казалось, был разочарован. «А не кажется ли тебе, что этим мы можем только укрепить корни великанов, сделать их еще сильнее?» Борн пожал плечами. «В таком случае испробуем что-нибудь еще». Несмотря на все беспокойство и нетерпение Лостинга, грозу, которая разразилась на третью ночь, они переждали. Борн понял, что оказался прав, когда на четвертый вечер ум потянув носом воздух, прохрипел. Чую дождь и ветер, и много грома сегодня ночью. «В таком случае нам надо пошевелиться. Если гроза обрушится на нас, то нас не спасет даже смола Лайента». Едва он произнес эти слова, как купали первые крупные капли дождя. Лес зашумел. Почти в полной темноте они направились к станции, держась чуть ниже расчищенной области, усеянной электронными датчиками, светоусилителями и смертоносными красными лучами. У них было три серебристых листа. По одному с превеликим трудом тащили фуркоты, а один вместе волокли Борн и Лостинг. Густо вымазанные лайонтовой смолой, они шли, разматывая мотки и оставляя за собой все удлиняющиеся черные полоски, пока не оказались около черной стены одного из стволов, поддерживающих станцию. Борн коснулся его, посмотрел. Дерево уже начало умирать из-за того, что лишено было листоносной кроны и из-за заражения сердцевины. Все четверо медленно стали подниматься, держась неподалеку от колоссального ствола. Они уже слышали раскаты грома, а все еще далекие молнии рассекали небо, делая его похожим на растрескавшуюся под жарким летним солнцем грязь. Борн уже насквозь промок. Руумахум был прав. Сегодня ночью будет сильный дождь. Черная смола помогала им оставаться незамеченными, когда они выбрались на открытое пространство. Ветер и сюда доносил дождевые брызги, но все-таки под защитой брюха станции было относительно сухо. И это было как нельзя кстати, поскольку здесь не было подходящих лиан и вьюнов, по которым можно было бы подниматься, им приходилось сбираться с тяжелыми листьями по вертикальному стволу. И хотя служба безопасности дело по-прежнему, но те, кто следил за мониторами и сканерами, хотя на этот раз не отлынивали от своей работы, не могли заметить крошечных пятнышек, двигающихся вверх по одному из стволов. Вся система защиты станции была нацелена вверх, а не вниз. Еще одной ошибки Борн избежал, выбрав для подъема не то дерево, по которому Руумахум и Джеливан спасли его, а другое. Тот ствол по-прежнему привлекал пристальное внимание. Борн подождал, пока все собрались непосредственно под металлической сетью, закрывавшей подъем. Теперь молнии разрезали ночное небо одна за другой. Нужно было торопиться. Прямо над ними сеть потрескивала и искрила при каждом атмосферном разряде. Борн кивнул. Вдвоем с фуркотом они быстро накинули три серебристо-черных листа на разные участки сети. Когда лист коснулся металла, Борн затаил дыхание. Несколько искорок — и все. «Вниз! Прочь!» быстро — быстро скомандовал он Фуркотом.